Попрощавшись с Карлом, я позвонил Мите. «Пусть ведет меня в этот свой хваленый кабак. Заодно, может, расскажет еще что-нибудь интересное. А международной мафии похитителей шарманок, например?» «Отлично!» — сразу сказал Мите. «Вы попались. Теперь у меня есть ваш номер. Я могу звонить вам долгими зимними вечерами, когда так хочется услышать теплые слово. и будете говорить мне «горелка, печка, одеяло». паровое отопление, — подхватил я. Утюг, варежка, колбаса. — А почему колбаса? Колбаса холодная. — Совершенно верно, холодный А я голодный. А вы обещали. И что, и как. — А где вы сейчас? В отеле. — Очень хорошо. Зайду за вами буквально через пять минут, а пока захватите свитер. Куртку у вас, заметил, тонкой а ночь будет холодная, как колбаса, и даже хуже. Синоптики грозят чуть не нулём.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 поэтому мы осмотрели все помещения и выбрали некое подобие старомодной гостиной с блеклыми обоями, столами, сделанными из обломков швейных машинок, зингер, разнообразными стульями и необыкновенно удобным кожаным диваном, который я тут же занял, воспользовавшись правым гостем. — Отличное место! — сказал я. — Мне уж почти все равно, как здесь кормят.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 Впрочем, тут же перешел на русский. «Душа моя!» — говорил Мити, «Ты же знаешь, я всегда хочу тебя видеть. А уж лень то как хочу, мочи нет иногда. Среди ночи вскакиваю от утомительного желания, пока не посмотрю на вашу фото не засну. Ну почему же...» Почему? Ночи ждать не обязательно. Просто вот прямо сейчас я не совсем один. Нет, не знаешь, и он вас не знает. Сейчас спрошу. Погоди. Он прикрыл трубку ладонью и громко, как крик шептом, сказал, «Слушай, тут внезапно обнаружились мои друзья немцы. Вернее, она немка, а он русский. Отличные ребята, у них крутая галерея в Дюссельдорфе. Лени Швансер Фокс». Реально крутая, не преувеличивая, но это не важно. Главное, не умные, забавные, редкое сочетание. Завтра утром уезжают, хотят попрощаться, заодно пожрать. Ты переживешь, если они к нам присоединятся. «Переживу, пожалуй», — согласился я. «Делай, как знаешь, все равно я сейчас все быстро съем и уйду. Мне надо завтра тоже с утра уехать куда-нибудь». Митя просиял, тут же нахмурился, отнял ладонь от телефонной трубки, упреждающий поднял палец, взял молчок и торопливо заговорил. — Давайте приходить, да, в Нахорже ждем. — Именно куда-нибудь, — спросил он меня, пряча телефон в карман. — Тебе действительно все равно, куда ехать? Я и брови не повел. — Почти все равно, в пределах Шенгенской зоны, — кем я точно не полечу и в Сибирь не поеду. Завтра с утра разберусь, что с собой делать. — Лихо? — одобрил Митя. — А я подумал, что пора уж стать тем, кем все время стараюсь казаться. Легким на подъем, бродяга без определенных планов, готовым в любой момент сорваться с места, а уж потом разбираться куда, зачем и какого черта. Привлекательный образ чего уж там.